Глава сороковая. Аня. Я согласилась. Не знаю, чем думала, когда ответила согласием. Но и по-другому не могла. Любила. Сердце отчаянно рвалось за тем, кто его покорил, и не было выхода. Хотелось быть рядом с ним, утешать его, когда ему будет грустно, целовать, чтобы видеть его улыбку на лице. Я даже согласилась вступить в его сламы и перейти на его веру, если ему было это так важно. Я любила этого мужчину и была готова ради него на всё, как и он ради меня. Я видела, как он защищал меня, как отстаивал право быть со мной перед своей матерью. Это важно для меня. Анна, вы готовы? Заки постучал и вошёл в комнату. Доктор ожидает вас. Я кивнула и решительно встала с кровати. Пришло время сменить кольцо для защиты, но я хотела предварительно проконсультироваться с врачом, потому что у меня отсутствовали месячные. И хоть врач предупредила, что это нормально, я нервничала. Попросила даже у Тимура к другому врачу записаться и, получив одобрение, нашла хорошего специалиста в другой клинике. По приезду пришлось немного подождать, после чего я решительно зашла в кабинет и улыбнулась женщине. "Здравствуйте, присаживайтесь". Поздоровалась и указала на кушетку. "Рассказывайте". По порядку рассказала свою проблему, вспоминая мельчайшие подробности. "Давно у вас задержка?" "Нет, где-то неделю, может, больше". Я больше перестраховаться хочу. Хорошо, гормональное кольцо извлекли? Да. Раздевайтесь и залязайте на кресло. Поспешила к совету гинеколога. Осмотр занял не более 5 минут, после чего я оделась и села на кушетку в ожидании вердикта. Ну что ж, пронесла женщина: "Давайте пройдём УЗИ, чтобы подтвердить беременность". Э, простите, не сразу дошло на меня. Беременность? Да, девушка, я предполагаю беременность, примерно 3 недели. Но я запнулась. Мы ведь предохранялись и кольцо. Так, давайте мы пройдём исследование, а после будем думать. Ладно. Я кивнула, всё ещё ничего не понимаю. Пошла в другой кабинет, оплатила УЗИ исследование и стала ждать. Меня позвали минут через 20. Я разделась, легла на кушетку и с замиранием сердца ждала вердикта, всё ещё не желая верить, что это возможно. Беременность есть. 3 3 1/2 недели, девушка. Доктор что-то ещё записывала, а я больше её не слышала. Смотрела на экран напротив и не могла пошевелиться. Мне было так страшно, так невыносимо страшно, ведь я не знала, как Тимур отреагирует, то скажет и согласится ли на ребёнка. По щекам потекли слёзы. Доктор говорила что-то ещё, но я её не слышала. Взяла исследования и побрела в кабинет гинеколога. "Ну что, милочка, подтвердилось?" Я слабо кивнула и села на кушетку. Ну вот, не подвело меня предположение, девушка. Ну как? Всё, что могла спросить я. Мы предохранялись. Всё правильно делали. Первую неделю после установки кольца выдержали. Я глупо посмотрела на женщину. Прикрыла глаза и замотала головой. Нет. Конечно, нет. Ничего мы не выдержали в тот же день и занялись сексом. Ну вот, кивнула она. Вот так вы и забеременили. Ставить это в на учёт. Нет. крепнула и тут же извинилась. Нет, простите, но вы не могли бы написать без патологий и не писать беременность. Я я я даже не знаю, как сказать. Девушка, женщина тут же взяла меня за руку. Переживайте, как ваш муж воспримет. Не нервничайте. Сами воспитаете. Это же счастье. Да, да, закивала я. Но я вас очень прошу, напишите. Я денег вам дам, только напишите, иначе я не знаю. Из глаз брызнули слёзы, и женщина, видимо, пожалела меня. Черкнула пару строк на листах, заполнила и чек ей протянула листок мне. Придёте, когда решите свои проблемы, но советую не затягивать. Я поблагодарила женщину, вышла из кабинета и направилась в туалет. Закрылась в кабинке и посидела так, смотря в одну точку, наверное, час. И только потом вышла, умылась и направилась на выход. В машине отвернулась к окну и закрыла глаза, делая вид, что устала. Не хотела, чтобы Заки расспрашивал. Мужчина был слишком подозрительным и мог что-то признать. Уже дома открылась в ванной и выплакала всё, что можно. Стояла под душем и не могла совладать с чувствами, всё думая, как рассказать Тимуру о том, что я беременна. Как сказать, когда он чётко дал понять, что дети не нужны. Вытерла слёзы и вышла из ванной, оделась и решила, что сначала подготовлю его, а уже потом расскажу о том, что жду ребёнка. Уже вечером, сидя за ужином, попыталась вывести разговор на детей. Но Тимур прищурил глаза и спросил: "Ты беременна? Врач сказала?" Так, спросил, что даже отвечать было не в силах. Только замотала головой и улыбнулась. А ведь нужно было кивнуть и сказать, что да. Но не могла. Смотрела на его сжатые челюсти и недовольный вид и не могла. "Результаты обследования принеси", тут же попросил Тимур, чуть повысив голос. Молча протянула ему бумажку и стала ждать. Мошина отвлёкся от чтения и посмотрел на меня. Сложил за подбородок и повернул голову к себе. "Хочешь детей?" мотнула головой. "Тогда что за вопросы?" нахмурил брови, сведя их на переносице. "Почему спрашиваешь так, будто уже беременна?" "Прости меня." Прижалась к нему ближе. "Прости, просто увидела белоночка там в больнице и захотелось. У нас ведь будут дети, потом, может, Ты эту долю выброси из головы, спокойно сказал. Рано мне ещё детей не нужны, они мне. И не смотри так, потому что не соглашусь. И это кольцо новое поставила, кивнула, едва держасьеве в руках. А что врач о задержке сказала? Из-за гормонов, ответила, ковыряя в тарелке. Это пройдёт. Да, конечно, энергично закивала и стала есть, хотя кусок в горло не лез. Аня Снова позвал Тимур. Не обижайся, но я такой по натуре. У нас будут дети когда-нибудь, но сейчас они неуместны, понимаешь? Не хочу становиться отцом и скажи мне, если что, ладно. Желательно пораньше, чтобы мы решили проблему. Дёрнулась, услышав, посмотрела на него и проговорила едва шевеля пересохшими губами. Ты же читал отчёт. Я не беременна. Всё хорошо, Тимур. Положила руку ему на плечо. и приблизилась ближе обняла его а сама едва сдерживала болезненный ком спазмом сжимающий шею решим проблему вот и ответ который я так боялась услышать